21. Сперва я увидел мимолетное удивление в глазах незнакомца, но оно быстро сменилось надменной хмулкой. Мак наконец понял, что я его вижу, но это уже ничего не меняло. Я все равно не успею никому об этом рассказать. В ушах гремел приближающийся топот чудовища. «Глупец!» — послышался из-за призрачной пелены насмешливый голос. «Скучно!» А потом у меня под ногами что-то взорвалось. Последнее, что я смог увидеть, — это ослепительная вспышка. За ней последовала пронзающая, парализующая боль. Меня отбросила в сторону. Мир сжался до вращающейся перед глазами пестрой картинки. Нистово матерящийся куратор, проносящийся подо мной монстр, распахнутые в удивлении глаза мага. «Ну что, теперь тебе весело, паскуда!» — с ненавистью подумал я. В следующий миг я рухнул на землю, а где-то в стороне столкнулись два монстра из других миров. Я вывернул голову, чтобы не пропустить ни мгновения этой схватки. Незнакомец в плаще удивленно выпучил глаза и выбросил руку перед собой. Я увидел полыхнувший за призрачным покровом голубой рисунок. Скорее всего, это была магия воздуха, так как после этого поднялся сильный ветер. Что-то подобное попаданец использовал во время дуэли. Заклинание должно было откинуть монстра назад, Но что-то пошло не так. Бизон только тряхнул головой и злобно рыкнул. Он просто не почувствовал сокрушительную атаку мага и продолжал нестись вперед. Рога чудовища полыхнули черным. В воздухе появилась удушливая вонь серы. А потом маскировка пришельца просто лопнула, и во все стороны разошлась волна ослепительного света. Послышался сдавленный вопль Белова. Тяжелый удар отбросил мага назад. Человек улетел метров на десять. Выжить после такого было просто невозможно обычному человеку или даже магу. Но сейчас против твари бился пришелец из другого мира. Маг в последний момент успел произвести какие-то пассы руками и создать перед собой что-то вроде преграды. Барьер значительно смягчил удар, но даже так было видно, насколько сильно чужак ошарашен. Бизон тоже слегка замешкался. Тварь была разумной, И на ее жуткой морде читалось удивление от того, что его враг все еще жив. Монстр втянул ноздрями воздух и с подозрением уставился на свою жертву. В стороне кипел бой. Там отряд серых успешно добивал двуногого напарника Бизона. Курсанты лежали неподвижно, а Белов молча тер глаза, пытаясь прийти в себя. Тварь прислушивалась, выискивая новую цель. И в этот момент маг совершил ошибку. Он начал шевелиться, пытаясь встать. Если бы не стоны и барахтание мага, чудовище, возможно, отправилось бы искать другую цель. Но вышло иначе. Определившись с источником звука, тварь рванула вперед. Человек в отчаянно пытался отползти назад, но уже не успевал. Чужак оказался в таком же положении, как я недавно. Я тоже пытался подняться. Тело почти не слушалось. Звуки доносились, словно сквозь вату. Макс собрал силы для новой атаки — Я обрушил на чудовище остатки чудом уцелевшей стены от какого-то дома. Это был прекрасный момент, чтобы уйти. Просто сбежать, пока монстр занят тем человеком. Но я решил иначе. И сделал первый шаг в сторону копошащегося под обломками монстра. Внутри бушевала ненависть. Я не хотел уходить. Я хотел убедиться, что тварь из прорыва завершит начатое. Что ублюдок в плаще не сумеет уйти что он сдохнет на этом пустыре, как его сородич получасом раньше. Белов был в ярости. Он вообще не понял, почему этот раз долбай Волков просто взял и побежал куда-то. Странная вспышка вырубила всю установленную защиту. Часть артефактов просто выгорела, на долгую минуту лишив Куратора способности ориентироваться. Огромный срок во время боя, непозволительный. Придя в себя... Куратор обнаружил, что идиотская задумка беспокойного курсанта сработала, и монстр устремился за ним. В целом, благодаря этой выходке группа получила время перевести дух и сделать все необходимое, найти самого важного на данный момент человека. Белов, конечно, понимал, что если курсант со стопроцентным иммунитетом погибнет, то это будет полнейший провал. И никакие обоснования новых методик не помогут ему оправдаться однако найти подопечного сейчас было куда важнее. Вот его смерти им точно не простят. Куратор направился в сторону обездвиженных учеников, проверяя каждого и оказывая пострадавшим первую медицинскую помощь. Возможно, спасти получится не всех, но на данный момент он и так делал все возможное. Встроенный в глаз артефакт поиска неожиданно дернулся, и Белов замер на месте. Сигналы были вполне однозначными, но Белов не хотел им верить. Именно сейчас он надеялся, что изделие умников Клира просто сломалось. Он медленно повернул голову в сторону разрыва, чтобы убедиться в своих догадках, и заковыристо выругался. Из дыры начала появляться следующая волна монстров. И в этот раз мелких и слабых существ среди них уже не было. Оттуда выскакивали и выползали лишь средние и крупные особи. Вовремя золотать дыру не успели, и настало время более сильных тварей. Группа сопровождения только закончила с убийством альфы первой волны. Чудовище оказалось слишком сильным для своего ранга. Сколько всего было волн, никто не знал. Самый большой прорыв был ликвидирован в Китае, на девятой волне. К этому времени от крупного города остались одни руины, и слуги императора Поднебесной еще несколько лет держали оцепление вокруг руин. Белов мгновенно забыл о потерявшемся курсанте и недобитом чудовище. Он внимательно следил за болотном прорыва, пытаясь определить степень опасности нового вожака. Альфа вышел из портала в самом конце. Крупнее предыдущих втрое. Мощная мускулатура, строение тела ближе к зимним хищникам. Вокруг него то и дело беспорядочно вспыхивало пламя. Белов привычно фиксировал массу параметров, пытаясь определить степень опасности противника. На счету была каждая секунда. Тварь однозначно обладала скрытыми способностями. А учитывая уже сложившиеся обстоятельства, наверняка весьма неприятными. Андрей Алексеевич еще в самом начале боя смог отправить запрос о подкреплении. Но как быстро дежурная группа успеет сюда добраться? Ведь от начала сражения прошла буквально пара минут, а у них уже половина личного состава небоеспособна. Времени на раскачку и поиски больше не было. Куратор лишь надеялся, что его помощник выполнил поручение, и завтра их всех не казнят. Сейчас стоило сосредоточиться на закрытии прорыва и уничтожении Альфы. Иначе следующая волна уничтожит все вокруг. И не факт, что подкрепление справится. Свой отряд можно сразу списывать со счетов. Ситуация была хуже некуда. Подобного уже очень давно не случалось. В этот раз у ликвидаторов не было большей части снаряжения. Показательное выступление превратилось в бойню, за которую еще предстоит отчитаться у групп не было привычных ловушек для отлова слабых монстров. Каждого приходилось уничтожать вручную и терять драгоценное время. Быстро продвигаясь в сторону разлома, Белов убивал одного монстра за другим, не останавливаясь и тратя на каждого не более секунды. Альфа оценил обстановку и полыхнул огнем. Магические удары накрывали целые области и следовали один за другим. Складывалось впечатление, что лишь от одного его взгляда загорались огромные участки земли. Но это было не так. Монстру однозначно требовались определенные усилия для создания подобной магии. А еще он не мог создавать огонь слишком далеко от себя или сразу в нескольких местах. Белов отмечал это, не отвлекаясь от уничтожения противников и попутно раздавая команды. Все подчиненные рассредоточились вокруг Альфы и готовились к ответной атаке. Каждый держал возле себя более слабого монстра. Стандартная практика живого щита работала безотказно против любой стихии. Естественно, использование защитных артефактов тоже никто не отменял. Однако даже это помогало не всем. Часть атак достигла цели, и появились первые жертвы. Куратор не мог оценить величину огненного урона, но и так было понятно, что его людям крайне сложно защищаться. Да и остальные монстры не дремали. «Нужно было что-то решать, и решать быстро». «Группа 3 бросил в амулет куратор. «Остаетесь на месте, разлом на вас. Где Горщиков? «Неизвестно», — сухо доложил заместитель командира одного из отрядов. «Был ранен в начале боя. Возможно, сейчас уже мертв». «Понятно. Значит, втроем справитесь. Остальные отвлекают внимание на себя и стараются увести монстров подальше от разрыва», — начал раздавать команды Белов. «Главное, не ведите их в том направлении, где находятся курсанты». «С них уже достаточно. Главная задача — отвлечение внимания. По возможности в бой не вступать, так как силы не равны. Если сможем дождаться подкрепления, возможно, сегодня вернемся домой». Меня мотало из стороны в сторону. Боль во всем теле заиграла новыми красками. Видимо, действие артефактов, которые приглушали боль, закончилось. Новые раны тоже давали о себе знать. Но я продолжал идти. Идти на звуки битвы и запах серы, от отчего тошнотворное чувство лишь усиливалось, подступая все ближе к горлу. Шаг за шагом я приближался к чужой схватке и, наконец-то, увидел свою цель. Магу слабо досталось. Весь окровавленный, он лежал на земле, оперевшись спиной о разрушенное здание и еле дышал. Нормально так они убежали, и меня заставили напрячься, подумал я. Но это того стоило. Увидев отчаянное выражение лица человека в плаще, я сквозь боль заулыбался. Неподалеку от него, метрах в двадцати, валялась огромная груда камней, которой, видимо, был завален бизон. Скорее всего, это было жилое здание. Маг не постеснялся разрушить все, что попалось под руку, лишь бы выжить. Только вот, увы. Я поднял огромный кусок камня и направился к чужаку. Увидев меня, маг заерзал, пытаясь отползти еще дальше. А потом в отчаянной попытке сделал непонятное движение рукой. Меня обдало слабым ветерком, И только. Видимо, у него совсем не осталось сил. Подойдя вплотную, я увидел на плаще мага сложный герб какого-то благородного семейства. Высшее знать, как они могли допустить такое. Почему не сдержался я? А? Удивленно уставился на меня чужак. Из его рта вытекала тоненькая струйка крови. Сейчас он валялся без сил и выглядел крайне плачевно. Но я знал, был уверен, что подобные паразиты способны выживать... И не в таких обстоятельствах. «Почему вы так спокойно относитесь ко всем этим бедам и разрушениям?» Хрипло спросил я. «Почему ты спокойно стоял и смотрел, как выгибают наши люди?» «Что ты несешь, болван? Ты совсем тупой?» Попытался высокомерно ответить маг, но закашлялся собственной кровью. «Совсем ничего не понимаешь? Думаешь, мы не знали, что вы появитесь здесь?» «Что?» – удивленно переспросил я. «Что ты имеешь в виду?» Он попытался засмеяться, но снова закашлялся из-за Я даже подумал, что чужак все-таки умер, но тот снова заговорил. Все именно так и задумывалось. Я специально спровоцировал дуэль со столь сильным магом. При этом он просто угодил в заранее заготовленную ловушку. «Думаешь, все это случайно? у Вас отбросов уже давно пора было проредить». «Что?» «Я совсем ничего не понимал. Что он такое говорит? Зачем им это все? Разве мы не помогаем им?» Точнее, просто прибираем за ними. Так зачем им творить подобное? «Зачем вам это?» — задал я единственный вопрос. Маг попытался сплюнуть кровь мне под ноги, но у него ничего не получилось. И я понял, что мне больше нет смысла с ним разговаривать, с этой тварью. Я занес над головой камень, от отчего маг лишь рассмеялся. В этот раз ему это удалось. «Ах, ах, какой же ты глупец! Да будь ты даже без всех этих ран и полностью здоров», «Если ты убьешь меня, тебе не выжить. Ты же понимаешь, что случится прорыв. При любой моей смерти случится новый прорыв. Гораздо мощнее предыдущего. Ты разве не понимаешь этого?» В конце его голос сорвался на истеричный вопль. «Так вот оно что. Теперь понятно, почему эта тварь так резко со мной разговаривает», — подумал я. «Только вот ты не на того нарвался, и тебе это не поможет». «Позови-ка своих старших щенок», — нагло прохрипел попаданец. Пусть меня подлечат. Мне уже... Камень был уже высоко. Он оказался чертовски тяжелым. Можно сказать, что я его не удержал. Сверкнула тусклая фиолетовая вспышка, и булыжник обрушился на голову ублюдка. А потом еще раз. И еще. Значит, так то мы и быть. Глядя на дергающиеся в конвульсиях тело врага, прошептал я, ожидая конец света.